Дмитрий Серебряков Волшебный мир Книга 3 Наемник Глава 1. Выбравшись на берег, я с сожалением посмотрел на остатки своей одежды, если вообще эти лохмотья можно назвать одеждой. Все-таки пять лет, проведенных на острове, серьезно сказались на моем внешнем виде. Никакая магия не поможет сохранить одежду, особенно если большую часть времени в моем теле пребывал совсем не я. Не хрен винить меня в этом. Ах да, еще я могу себя поздравить с тем, что стал официально шизофреником с раздвоением личности. Ты и до этого был тем еще шизиком. Голос в голове, конечно, раздражал, но ничего поделать я с ним не мог. «Увы, из нас двоих никто не смог взять вверх. Так что пришлось договориться. Жить хотелось обоим». «Да я просто тебя пожалел». «Угу, как же, пожалел он меня, сказочник. Без меня ты лишь бесполезная иллюзия, обреченная на смерть. Что, комментировать не будем? Вот и ладно. А то и без тебя хватает проблем. Главная твоя проблема — это ты сам». «Ладно, нужно просто перестать обращать на него внимание». Ну болтает там кто-то на заднем фоне и что? Пусть и дальше треплется. Вот, погоди, потребуется моя сила, я тебе тогда все припомню. Надеюсь, нам она не понадобится, иначе наша жизнь рискует оборваться достаточно быстро. Так, а куда я, собственно, приплыл? Вокруг обычный морской берег, камни, галька, скалы и лес метрах в ста. Истинным зрением ничего не видать, а значит в ближайших двух или даже трех километрах, никого из магов нет. Сейчас раннее утро, середина весны, а значит, у меня есть больше 12 часов времени, дабы найти хоть какое-нибудь поселение людей. Надеюсь, твари еще сюда не добрались, а то будет не очень приятно снова их встретить. Делов-то, порежем на колбасу и высушим, фигня вопрос. Все бы тебе резать и сушить, не удержался я от осуждающего покачивания головой. Нам бы для начала устроиться где-нибудь в тишине и спокойствии, изучить наши возможности, а после разыскать тайник мага прошлого. Думаю, там много чего интересного можно будет найти. Но сначала нужно нормально поесть. А то на рыбу я уже смотреть не могу, надоело до чертиков за пять лет. Сейчас бы хлебушка да с картошечкой и сочной отбивной. М -м -м. Так, стоп, не думать о еде». К тому же денег-то у меня местных нет, а за бесплатно вряд ли меня кто покормит. Можем и так забрать все, что хотим. Можем, но применять магию нельзя, пока не поймем, что и как. Да и потом нужно очень осторожно использовать магию. Или мы зря целый год учились прятать свой источник и магические каналы. Напомнить, что будет, если применим магию. Правильно, придется опять сидеть и неделю прятать свою силу от любопытных взоров. К тому же у меня сейчас и обычных физических сил должно хватить на решение любой проблемы. В общем, хватит думать, пора действовать. Пока я неспешно бежал вглубь материка, по пути предавался размышлениям. Правда, частенько мне мешал думать мой внутренний шизик своими едкими, а иногда ироничными комментариями, ну да я уже привык. Все равно избавиться от него я не могу и вряд ли смогу. По крайней мере, пытался и не раз и ни два. Он тоже пробовал избавиться от меня, но в итоге я частично победил. Телом управляю я, а он поменяется со мной только если применю поглощение. Уж не знаю как, но этот хитрец научился контролировать наркотический дурман, а вот я не смог. Каждый раз мое сознание уносит волной наслаждения и безумного бреда. После поглощения уже я становлюсь полным неадекватом, а вот мое второе «я» чувствует себя прекрасно, И это раздражает. Мысли сами собой вернулись к воспоминаниям. Масих меня обманул. Растянуть демона можно и больше, чем на год. Один раз этот хитрец умудрился почти два с половиной года держать меня в дурмане. Ну да я и сам тоже тянул время как мог. Конечно, так же, как мой шизик не мог, но последний раз я почти полгода не сдавался дурману. Собственно, именно этот шаг исподвигнул мое второе я пойти на переговоры ясный пень сначала он не хотел отдавать мне инициативу, но три месяца жестких торгов все таки позволили нам прийти к соглашению помню когда в первый раз применил свой способ то смог всего пару дней продержаться а дальше пришел в себя только через полтора года с определением времени была та еще проблема но я еще перед тем как попробовать свой способ придумал как создать во внутреннем мире счетчик смены дня и ночи на большее он не годился Но и то, что есть, хорошо. По-другому я бы точно запутался в днях. Так вот, пришел я в себя через полтора года, а вокруг полный кобздец. Мой шизик пробовал выбраться с острова, но, как оказалось, безуспешно. Правда, это ему не помешало превратить сам остров во что-то непонятное. Вместо песочка, деревьев и небольшой скалы остров превратился в одну большую лужу застывшей лавы. Кажется, он тогда сильно взбесился. Собственно, вторая попытка тоже была неудачной, но я смог продержаться три месяца. Тянул силу из демона и пытался при этом не сойти с ума. Получалось откровенно хреново. Я пребывал в состоянии полусна-полубреда, да еще и с частью разума в духовной форме. В общем, не очень приятное ощущение. К сожалению, мне это не помогло. В итоге два с половиной года тянул время уже мой второй «я». Он все пробовал вырваться с острова, но, как и раньше, безуспешно. Хоть в чем то этот массив меня не обманул. Вокруг острова действительно была какая-то хрень, которую не пробить и не преодолеть. И это при том, что рыба без проблем перемещалась туда-сюда. Лично я считаю, что барьер был не в реальности, а в моей голове. То есть это я сам себе не давал вырваться на свободу. Другого пояснения у меня не было. Потом была третья попытка, которая закончилась переговорами и заключенным договором. Дальше мы уже вдвоем пытались настроиться друг на друга. И это было, мягко говоря, тяжело. Будь я в нормальном состоянии разума, то, думаю, все было бы ок. Вот только какой тогда был бы смысл договариваться с Шизиком? Так что пришлось общаться двум неадекватным сознаниям в попытке создания контакта. Вся проблема в том, что я пребывал в том самом полубреде-полусне и мыслил очень вяло и не всегда нормально. А с другой стороны, полностью безумный шизик, которому все, что и нужно, так это высушить источник и все. Каким образом мы смогли подключить его к нашей памяти, о меня к его силе, я до сих пор понять не могу. Нет, я очень хорошо помню все, что происходило. Но одно дело помнить, а другое понять». Это как слушать разговор двух бухих в стельку мужиков, которые о чем-то пытаются договориться. Вроде все слышишь и видишь, но понять, о чем они говорят, фиг поймешь. В моем случае ситуация была еще сложнее, так что те разговоры я предпочитаю не вспоминать, а то мозг можно сломать. В общем, итог оказался таким: я стою у руля, но если что, опускаю вперед шизика. Я могу и так его пустить, но без поглощения чужой силы он себя ощущает, как слон на палубе сухогруза в девятибальный шторм. Его мутит, знобит, трясет и еще постоянно водит из стороны в сторону. Зато эти ощущения после пары-тройки раз напрочь отбили у него желание пытаться захватить мое тело в обычном состоянии. Почему так происходит, я не знал, да и он тоже. У меня было предположение, но сомнительного качества. Я думаю, что все дело в магии. Шизик настолько привык полагаться полностью на магию во всем, что когда ее мало, он просто не может справиться с телом. В то же время, когда мы поглощаем кого-то, то получается, я как бы в дурмане, но духовная часть, как и раньше, контролирует большую часть тела, тем самым не напрягая Шизика. Ну, как-то так. Сумбурно и не совсем понятно, но, увы, другого варианта нет. «Давай их грабанем, и сразу деньги будут». Это свое предложение он сделал, когда я ощутил впереди людей на лесной дороге. Кстати говоря, дороги были тут самые обычные, грунтовые и размытые весенними дождями. Кажется, маги в Альтазии явно дорогами не занимались. Так вот, судя по тому, что я ощущал, по этой самой дороге, что шла вдоль моря примерно в трех километрах от берега, перемещалась значительная группа разумных. С учетом их движения в мою сторону, то где-то через километр встретимся. Как раз в том месте, где, видимо, на стоянке находилась еще одна группа разумных. Заодно я определил дальность своей способности, с помощью которой я теперь не только владельцев источников мог засечь, но и обычных людей. Ровно три километра. Правда, видно, очень слабо и размыто, да и частенько с животными путаю. Даже сейчас мне кажется, что часть разумных вдоль дороги по лесу бегут. Нужно будет доработать систему определения способностью живых существ. Открыто выходить сразу навстречу толпе неизвестного мне народа я не решился. Лучше незаметно понаблюдаю, подслушаю, о чем говорят, а только потом буду думать, как действовать. Вот только открывшаяся мне картина заставила задуматься совсем о другом. Как оказалось, люди, которые стояли на месте в лесу, это бандиты а пытались ограбить, они похожи, похоже, торговый караван. Из леса в сторону каравана изредка вылетали стрелы, а посреди дороги устроили рубилово человек 30. Со стороны бандитов было почти 20 плохо вооруженных мужиков, а со стороны каравана слаженно работала охрана, облаченная в неплохие кожаные доспехи с металлическими вставками. Орудовала охрана в основном пехотными копьями. Кажется, это оружие называется алибарда, но могу путать. Понаблюдав немного за явно выигрывающими бандитами, я решил последовать дальше. Помогать кому-то я не хотел, да и вообще сражаться желания не было. Можно было, конечно, перебить лучников, а после и самих бандитов, но какой смысл? Это все равно, что повесить на себе огромную белую мишень. Если меня по-прежнему ищут те, о ком предупреждал Масих, то мои действия сразу выдадут меня с головой. Еще бы! Неизвестно откуда взявшийся парень, что с легкостью убивает бандитов. Тут у любого возникнут вопросы. Вариант же убийства вместе с бандитами и торговцев я не рассматривал. Деньги мне, конечно, нужны, но не до такой степени, чтобы убивать обычных людей, не причинивших мне никакого вреда. «Эй, ты куда собрался?» «Ну, конечно же, как же мой шизик мог пропустить такое событие?» «Собрался я куда подальше, тут делать нечего». «А как же деньги и бабы?» Иногда я начинаю жалеть о том, что теперь у Шизика есть доступ к моей памяти. Впрочем, об этом я пожалеть успел давно. Он же теперь изучает все наши воспоминания, в том числе и интимного характера. Сколько пошлых комментариев по этому поводу я уже успел услышать, это вообще отдельная тема. Ты мне зубы не заговаривай, давай бегом спасает торговцев. Они тебе и денег отсыпят, и бабы ноги раздвинут. Идеальный вариант. «Где ты там женщин вообще увидел?» От легкого удивления я даже остановился на месте и еще раз присмотрелся к каравану. Действительно, несколько особ женского пола я увидел. Вот только назвать их женственными и красивыми язык не поворачивался. Пять особ женского пола, из них две явно за пятьдесят, и три располневших и здоровенных бабы лет под сорок. Ну и вкусы у моего шизика меня аж непроизвольно передернуло. Да какая разница? Все равно у баб все ниже пояса одно и то же. Так что быстро вышел и гордо заявил, что спасешь их, если отсосут и встанут раком. Да, и на что я надеялся? Шизик у меня не меняется. Даже не знаю, как я потом с девушками встречаться буду. Он же гад такой, все испоганит и десять раз прокомментирует. Однако проблема. Хорошо, что он не у руля, а то мне уже становится страшно за последствия. Такой, как он, долго думать не будет. «Если раньше он только вытягивал силу, то теперь он что, еще и насильника из нас сделает?» «Ну ты не перегибай!» — обиженно раздалось в ответ. «Секс без согласия мне не подходит!» «Это, конечно, радует, но, если честно, то не сильно. Лучше бы тебя и вовсе никто не интересовал в интимном плане. Нам бы обоим жить стало тогда проще». «Ну ладно, не хочешь баб, давай деньги заберем!» «Еще раз повторяю». Если я так глупо в первый же день засвечусь, то у нас будут потом очень большие проблемы. Лично я бегать ото всех не очень сильно хочу. Я бы даже сказал, совсем не хочу. А если бандиты выиграют, то ведь можно их тогда ограбить?» От этой идеи я замер на месте. А ведь он прав. Из защитников на ногах осталось всего половина. И, скорее всего, они скоро или убегут, или сдадутся. Так что мне мешает проследить за бандитами, а потом украсть у них деньги и нормальную одежду? В общем-то, ничего не мешает. Ну вот, наконец-то начал думать разумно и слушать умные советы. И все же насчет баб ты явно не прав. Может, передумаешь? Проигнорировав высказывание Шизика, я легко взлетел на ближайшее дерево и принялся оттуда наблюдать за развитием событий. Как и предполагал, еще через пару минут махания оружием охрана каравана сдалась. На самом деле это только в фильмах и книгах, во время драки с разбойниками остаются только трупы. В реальности в этой их стычке погибло всего пятеро. Причем трое из них были бандитами, остальные были просто ранены. Конечно, некоторые, может, и не выживут, но большинство, думаю, оправятся от ран. Бандиты, естественно, не стали никого добивать. Собрали оружие и доспехи, обыскали 10 повозок каравана, сложили все ценное на одну из повозок и отправились по дороге дальше. Всех лошадей они тоже забрали с собой. Как только разбойники удалились, торговцы бросились к раненым. Ну а я отправился за своей целью. Бандиты как можно быстрее преодолели примерно километров пять, а после стали шустро загружать лошадей товаром из повозки. Как только закончили с этим делом, отправились в чащу леса, бросив пустую повозку посреди дороги. Идти за бандитами пришлось часа четыре. Причем большую часть времени разбойники потратили на преодоление небольшого болота в лесу. Видимо, следы таким образом пытались замести. Если честно, получилось у них не очень. Ну да, это не мое дело. Главное, что ближе к трем часам мы наконец достигли лагеря. Я думал, что на этом все закончится, но какое там? Все вещи и оружие были разложены в четырех телегах, а после мужики, одетые уже как обычные крестьяне, спокойно повели подводы куда-то дальше. Награбленное было аккуратно накрыто сеном. Более того, эти хитрованы сняли всю сбрую с лошадей, и всего трое мужиков повели стадо куда-то в другую сторону. С виду так обычные пастухи, что выпасают скотину. Хм, любопытное зрелище, однако. Через два часа путешествия по лесу бандиты выехали на дорогу. Я же остался в лесу, и так было понятно, куда они путь держат. Небольшая деревня, примерно из 30-40 дворов, прекрасно была видна мне и отсюда. Вот тебе и бандиты. Обычные крестьяне, что решили подзаработать на стороне. А я-то еще думал, зачем они свои лица в саже вымазали. Теперь все стало понятно. Тут, можно сказать, организованная преступная группа. «Значит, думается мне, я ночью смогу очень неплохо поправить свое финансовое состояние. Сомневаюсь, что не повезло только одному каравану». Пока ждал вечера и наблюдал за тем, как мужики расходятся по домам, размышлял на тему превратностей судьбы и хитрости местных работников. Думаю, не ошибусь, если предположу, что тот самый караван ночевал как раз в этой деревне. Это ведь как удобно получается. Местные мужики рано утром свалили из села, Бегом устроили засаду и спокойно принялись ждать караван, зная при этом, сколько вооруженных в нем охранников и какой товар везут. Правда, становится любопытно, если тут такие хитрые мужики, то что же вытворяют аристократы? А, поживем, увидим.